Глава тридцатая. «А кто решил, что ее волки сожрали?» Танька подозрительно уставилась на Досю. «И вообще, вы в своем уме такое говорить? Валя в себя прийти не может!» «А то твоя Валя не узнает ничего!» — огрызнулась старуха. «Кому хоронить-то ее, Вальке твоей?» Я краем уха слушала этот разговор, а сама отчаянно соображала. Волки? Вряд ли. Тридцать лет никого не жрали, а тут... «На тебе». История закручивалась всё быстрее, и если так пойдёт и дальше, то эта семейка засыплет всю деревню трупами. Как же тётка умудрилась попасть им лапы? Что в лесу делала? Ужасно. Как же всё ужасно. «Валентина!» Я вздрогнула и, обернувшись, увидела приближающегося участкового. Он подошёл к нам и, прокашлившись, сказал, «С плохой новостью я». «Тётка твоя...» «Да знаем мы уже». — буркнула Танька и посмотрела на Досю. — Уже принесли нам эту новость. — Не язык, а помело! — выругался участковый, и, мелко перебирая ногами, Дося пошагала домой, ворча под нос какие-то проклятия. — Где она? Я только сейчас поняла, что на мою голову свалилась ещё одна проблема в виде тёткиных похорон. Не то чтобы мне не было жаль её, но назвать свою тётку хорошим человеком я тоже не могла. чего греха таить, меркантильная дожадная да баба. Упокой Господь её душу. Такая смерть. Так в подвале мит пункта пожал плечами полицейский. Где же ещё трупы быть? Волков-то постреляли? Танька повернулась к нему, ожидая ответа, но он растерянно молчал. Ну, всё ясно, о чём тут говорить. Ты что имеешь в виду? Участковый нахмурился. Идти нам надо. — отмахнулась Танька. — Дел не в проворот. Мы развернулись и снова похромали в медпункт. Вернее, похромала я, а Танька плелась рядом. — Ты смотри, что происходит, — протянула она, качая головой. — Не успел этот братец в деревне появиться, как уже труп. Не иначе это он её. — Валь, ты как? Нормально? Танька заглянула мне в глаза, и я успокоила её. — Нормально. Вот только происходящее ненормально. «Колдуны, что сказали?» Подруга взяла меня под руку, поддерживая. «Как только вся семейка соберется, они их и прихлопнут». «Да пора бы уже!» Я даже скривилась, взглянув на здание медпункта. «Иначе я сама их вместе с медпунктом сожгу». Послышался звук подъезжающей машины, и перед нами остановился гелик колдунов. Из него вышел Корней и злоу ставился на меня. Почему мы должны искать вас? А зачем нас искать? прошептала я в ответ. Вы лучше врачиха и её семейкой займитесь. Тётку мою прибили, а дальше что? Вот поэтому я и говорю, что дома сидеть нужно, а не по деревне шастать. Из окна автомобиля показалась голова Прохора. Что ж вы такие неусидчивые? Я вообще-то ногу подвернула, я показала на свою конечность. А теперь узнала, что тётку убили. Пошли. Корней взял меня за руку. «Я с тобой буду». «Вообще-то я тоже здесь», — недовольна и возмущенно протянула Танька. «Я подругу не брошу». Из гелика вышел Прохор и, схватив упирающуюся подругу, затрамбовал ее в салон, после чего сказал «Мы дома ждем». Машина умчалась, вздымая клубы и снега, а Корней угрюмо посмотрел на меня. «Не на шаг от меня, ясно?» «Ясно». борбурчала я и похрамала дальше. Нас встретила Леночка, и я заметила, как она бросила на Корнея быстрый любопытный взгляд, в котором сквозила явная злость. "Мои соболезнования", натянуто произнесла она и сразу же добавила: "Тело сможете забрать послезавтра". На неё действительно напали волки? спросила я, чувствуя себя в безопасности рядом с Корнеем. "Да, именно так и есть". Ответила она, сжимая кулаки в карманах халата. Вам нужно подготовиться, это зрелище не для слабонервных. Ах ты ж змея. Зрелище не для слабонервных. У меня уже в который раз зачесались руки от желания придушить её. Ещё и стоит недовольная, видно, что тяготится нашим обществом. Что ж, благодарю, сказала я, понимая, что делать тут больше нечего. До свидания. До свидания. Процедила врачей и обратилась к Корнею. Могу я попросить тебя? Ишь ты, уже тебя, подруга не иначе. Подожди меня на крыльце, сказал Корней и пошёл за фельдшерицей в кабинет. Мне ничего не оставалось делать, как выйти на крыльцо и повиснуть на перилах, чтобы не нагружать ногу. Меня раздражало, что фельдшерица лезла к Корнею, и даже понимая, что это игра с его стороны, бесило не меньше. Сколько ещё раз я увижу ваше недовольное лицо. Задумавшись, я чуть не нырнула в сугроб от неожиданности и, повернув голову, увидела спортсмена. Он был в одной белой футболке и спортивных штанах, будто и не мороз на улице. Другого нет, огрызнулась я, но он лишь улыбнулся. Может, зайдёте на чай? Серёжа кивнул в сторону жилища своих сестёр. Я вот иду Лену позвать. Нет, спасибо, я жду человека. Я растянула губы в вынужденной улыбке, чтобы этот чёртов монстр ничего не заподозрил. Но за приглашение спасибо. В этот момент дверь отворилась, и на крыльцо вышли Корней и Фельшерица. Брови спортсмена дёрнулись вверх, выдавая удивление, но тут же вернулись обратно, лишь взгляд стал холодным и колючим. Серёжа? Леночка посмотрела сначала на него, потом на меня, а потом на Корнея. Э-э Познакомься, это мой брат Сергей. Я тебе рассказывала о нём. Рад знакомству. Корней протянул руку и обертень пожал её. Взаимно. С кем имею честь? Я пригласила Корнея и его брата к нам на ужин. Там и поговорим. Они всё подробно расскажут, правда? Её томный, полный страсти взгляд метнулся к Корнею, и тот кивнул. Да, конечно. Мы с удовольствием придём. Так у нас посиделки. Серёжа ухмыльнулся, хитро и немного зло. "Так да и я хочу пригласить гостей, например, Валентину". Я замерла от неожиданности. Леночка тоже хлопнула глазами, а потом зло прищурилась. "У Валентины тётка умерла, думаю, ей не до посиделок". "Неужели?" сочувственно произнёс он немного фальшивее. "Мне очень жаль. Но мы ведь не танцы собираемся устраивать, а просто поужинать". Возможно, Валентине понадобится какая-то помощь. Что ж, я не против, процедила Леночка. А я взглянула на Корнея и заметила, как у него двигаются скулы. Валя, я могу рассчитывать на ваше присутствие, Костромышев улыбнулся мне. О, да. Вот только я не могу свою подругу оставить. Это не очень красиво, ляпнула я первое, что пришло в голову, и обертень тут же сказал: "Берите подругу, Валя. В этом месте не так много молодёжи. Думаю, это хорошая идея, всем познакомиться. На том мы порешили. Семейка отправилась пить чай, а мы с Корнеем пошли обратно. Очень интересно, протянул Колдун зыркая на меня злыми глазищами. Когда вы познакомиться успели? Ещё утром, ответила я. Он мне помог к медпункту добраться после того, как я ногу подвернула. Я надеюсь, ты понимаешь, кто это? Корней чуть ли не рычал, и я недоуменно покосилась на него. Прекрасно понимаю. А ты понимаешь, что врачихи вас окручивают? Мы с Прохором знаем, что делаем, а вы глупые, — рявкнул он, а потом подхватил меня на руки. Бесишь уже своим черепашьим ходом! Он нес меня всю дорогу, и его дыхание не сбилось ни на секунду, словно я не взращенная на парном молоке и домашнем хлебе девка, а пушинка. Я ощущала приятный запах, исходящий от него, и млела, расплываясь под таявшим маргарином. Если Корней замечал моё состояние, то вида не подавал и шёл с каменным лицом, на котором ничего не отражалось. Не мужик, а чурбан, ей-богу.